Глава одиннадцатая. «Хватит возиться с замками». Граф покидал в корзину для бумаг остатки искореженных кислотой замков. Посмотрел на каминные часы. «Вы увлеклись, моя дорогая. Так на вас не напасешься наглядных пособий. Но ваш энтузиазм меня радует. Спасибо, господин ректор, я стараюсь». Амелия зарделась от похвалы Рэймонда И тут же спохватилась. Простите, не господин ректор, господин граф, вы очень понятно все объясняете. Как-никак имею опыт преподавания в Академии, иронично заметил Бар. Но ваша высокая оценка польстила мне. Не цепляйтесь к словам, попросила Амелия. Пришла модистка, Руфу сумел появляться неожиданно. Ждет в гостиной, милор. «Мы вовремя завершили занятие. Модистка пришла по вашу душу, Метта Веллер. Вам нужно платье для баллов. Подозреваю, у вас его нет». «Есть, и очень неплохое. Я в нем ходила на балы в академии и в театры». «Значит, нет. На каждый бал приличная женщина или девушка надевает новое платье». «Значит, я неприличная девушка», — констатировала Амелия. «Не поверите, я об этом давно догадался. Зато вы очень целеустремлённые, и это компенсирует остальные ваши недостатки. У меня их много?» «Пока не понял, но не будем заставлять модистку ждать». Бар неожиданно взял Амелию под локоть и повел к выходу. «Что вы так вздрогнули, словно я вас ущипнул? Если мы идем на бал вместе, значит, все будут думать, что мы любовники». «Любовники?» — выдохнула Амелия. — Нет, милорд представит вас как свою помощницу-секретаря, — заверил девушку Руфус. — Представляю, как это будет выглядеть. Граф реймонд Бар со своей секретаршей. Такого еще ни на одном мяу-приеме не было. — Ты снова распускаешь язык, — цыкнул на кота Реймонд. Однако он прав. Одно дело граф Бар со своей спутницей Метте Веллер, Другое дело граф с Не пойми кем. Спутница не любовница! Перевела дух Амелия. Приличные девушки ходят по балам сопровождения родственников. Этому вас в вашем пансионе учили? Да, конечно, я это знаю, но тогда все и правда подумают, что мы любовники. Боитесь за свою репутацию? А как же ваши прогрессивные взгляды на место женщины в обществе? Вы же этим козыряли, когда нанимались ко мне в секретари. На это Амелии возразить было нечего. Она молчала. Смею вас заверить, мужчин вашего круга на этом балу не будет. Сомневаюсь, что они относятся к сливкам высшего общества. Так что ваша репутация не пострадает. Ваш будущий избранник вряд ли узнает о ваших похождениях и о том, чем вы занимались, работая на меня. Но если очень хотите... «Мы можем придумать вам псевдоним». «Не надо», — отказалась Амелия. «Вы правы, ничего постыдного в этом нет. Пусть напыщенные снобы думают, что хотят. Главное, кто я на самом деле». «Вот это верный подход», — одобрительно кивнул Бар. Его рука продолжала сжимать локоть Амелии. Это волновало ее. Она никогда раньше не испытывала подобного. Сердце билось неровно. Господин ректор держит ее за руку, разговаривает как с равной. Или почти как с равной. Они пойдут на бал. Этого просто не может быть. Пусть она только его помощница, разве это важно? Надо научиться владеть собою. В этом Реймонд Бар прав. Иначе можно ненароком влюбиться в красавца-графа. Это ни к чему хорошему не приведет. Так что надо охладить свой пыл и смотреть на Барра просто как на своего работодателя. На пороге гостиной Амелия остановилась в удивлении. Комната превратилась в настоящее ателье. Модистка привела с собой двух помощниц. На диване были разложены образцы тканей, на столике громоздились модные журналы. Кружевая лента заняли место на подоконниках. «Рад видеть вас, Метта Брианна!» Приветствовал модистку граф. Мадистка и ее помощница присели в реверансе. «Мы всегда рады служить вам, граф Барр. Это моя помощница Метта Веллер. Для нее требуется бальное платье. Не только модное, но и удобное». «Я всегда помню об этом, милорд», — улыбнулась модистка. Амелия не поняла, о чем речь, но решила не задавать вопросов. Граф их не любит. Бар подвел Амелию к креслу и отпустил ее локоть. Она все еще ощущала тепло его ладони на коже. Девушка села в кресло и взяла один из журналов со столика. Да, можете посмотреть, разрешил ей граф, садясь в кресло напротив. Он тоже взял журнал и указал Модистке на стул рядом с собой. Какие вечерние туалеты вам заказывали в последнее время? Вот это. — полистала один из журналов Модистка. И это передала она их Барру. Мне нравится эта тенденция в современной моде. Элегантно, просто подчеркивает фигуру. Сознанием дела заметил Бар. Мне некогда следить за женской модой. Пожалуй, за основу можно взять розовое платье, остановил он свой благосклонный взгляд на одной из моделей. Только цвет однозначно не такой. Ненавижу розовый. «Это пошло», — Амелия вытянула шею, чтобы посмотреть, что граф выбрал для нее. «Потом скажете свое мнение», — пообещал граф. «Сейчас главное, чтобы платье было не только модным, но и не помешало вам в случае крайней необходимости быстро покинуть дом нашего гостеприимного хозяина». Амелия покосилась на модистку и ее помощниц. «Да, Метта Брианна в курсе моих дел», — перехватил я взгляд граф. И очень помогает с одеждой для, скажем так, подобных операций. «Быстро покинуть дом — это сбежать?» — уточнила Амелия. «Схватывайте на лету!» — тонкие губы графа тронула ироничная улыбка. Он снова обернулся к модистке. Двойная шелковая подкладка на корсете, чтобы легко можно было положить конверт или сложенную бумагу. Два потайных кармана на юбке — это на всякий случай. Не получится два, пусть будет один. А карман для кинжала и пистолета, не выдержала Амелия. Еще надо куда-то арбалет пристроить. Может, за подвеску? Куда мне спрятать арсенал оружия? Что? Для какого оружия? не понял граф. Оружие вам не нужно, не в этот раз. Это была ирония, я просто хотела привлечь ваше внимание. Усмехнулась девушка. Мое мнение кого-то интересует? Нет. «Зачем?» — искренне удивился бар. «Может, мне будет неудобно лезть за корсет, или карманы пришьют слишком низко?» «Мы все это подгоним на первой примерке», — заверила девушку-модистка. «Обещаю, все будет очень удобно и незаметно. Господин граф всегда остается доволен нашей работой». «Цвет ткани неяркий, чтобы не привлекать лишнего внимания. Черный, красный, бордовый отпадают сразу». Бар поднялся и подошел к образцам ткани на диване. «Но и не блеклы, надо учитывать мой статус. Я не хочу появиться в обществе в сопровождении серой мыши. Пожалуй, вот этот подойдет к вашим волосам», — оценивающе посмотрел на Амелию Бар. Он держал в руке кусок ткани серо-сиреневого цвета. «В глаза не бросается, в темноте будет не слишком заметен, блестит не сильно». Отсутствие насыщенного цвета компенсируется кружевом. Никаких бантов, цветов и прочей мишуры на юбке. Они могут зацепиться за что-то в самый неподходящий момент. «Вы не хотите узнать, что я думаю об этом?» — снова спросила Амелия. «Вам что-то не нравится в ткани? Цвет или фактура?» «Я аргументировал свой выбор. Говорите, если есть что сказать». Граф протянул Амелии образец ткани. «Предложите свой вариант, только объясните, почему вы его выбрали». «Нет, Амелия не взяла образец». «В ткани меня все устраивает, мне просто не нравится, что моё мнение не учитывается». «Хотя бы покажите, что за фасон для меня выбрали». «Извольте», — граф взял со столика журнал и ткнул пальцем в модель. «Вот». «Это...» — задохнулась от возмущения Амелия. «Да такое даже уличные женщины не носят». Вы знакомы со многими уличными женщинами? насмешливо посмотрел на Амелию Граф. Вы умеете передергивать, продолжила возмущаться Амелия. Это просто неприлично. Такой глубокий вырез. Что тут вообще можно спрятать? Грудь едва прикрыта. Спина открыта, плечи тоже. А юбка. Это что? Спереди без излишеств это хорошо, а сзади зачем драпировка? Она подчеркивает! Амелия замялась. Бедра она подчеркивает! Если вы меня понимаете. То, что ты изволила назвать бедрами, у тебя очень даже прилично выглядит. Небольшая, небольшие я о бедрах, и маленькие, хорошие формы. Кот обошел девушку сзади, его взгляд скользнул ниже талии Амелии. Она не заметила, когда кот успел пробраться в комнату. В драпировку можно спрятать отмычки, например. — Замолчи, Руфус, — цикнула на него девушка. — Не надо обсуждать мои достоинства. Я их знаю и без тебя. Все будут на меня пялиться. Где вы видели такие развратные наряды? — В высшем обществе, — рассмеялся граф. — Вы такая наивная, неискушенная, очень милая. — Я не милая, я не наивная, я порядочная девушка, — продолжала бушевать Амелия. «Это платье свалится с меня по дороге на бал или лопнет на груди! Это вызывающий наряд!» «Обещаю, оно с вас не свалится», — заверила девушку модистка «Но если вы придете на бал в старомодном платье, закрытое до подбородка, это будет выглядеть как минимум странно и подозрительно. Если бы вас сопровождали родители, тогда другое дело. Девушка на первом балу на выданье, ей ищут жениха. Она должна быть одета скромно». «Все верно, тут не поспоришь. Раз она идет с графом, то должна выглядеть соответствующе». И тут Амелия запаниковала. «Все сразу поймут, что я не вашего круга», — испуганно посмотрела она на графа. «Я не умею носить такие платья». «Обещаю, мы с вами проработаем этот момент. Все будет хорошо. Не ищите проблем на ровном месте». Ладонь графа легла на ее плечо. Амелия замерла, но ей вдруг стало спокойно. «Не будете нервничать попусту?» Дружески улыбнулся граф. «Не буду», — улыбнулась она в ответ. «Вот и отлично», — удовлетворенно произнес бар. «Позвольте моим помощницам снять с вас мерки», — кивнула Метта Бриана своим девушкам. «Оставляю вас в надежных руках», — граф направился к выходу. «Руфус, не надо прятаться под диваном, пойдем». Не будем смущать Метту Амелию. «Я спал. Не надо было меня будить», — недовольно проворчал он, выползая из-под дивана. «Женские прелести не мой конек. Это скорее по вашей части, милорд. К тому же меня уже ничто удивить не может», — кот с равнодушным видом поплелся за хозяином. «А вот вырез все-таки можно еще чуть-чуть поглубже». У неплохая грудь, надо ее подчеркнуть. Не надо скрывать достоинства фигуры.